Возможные осложнения. Домашние дела. Устройте уголок для чтения. Обед готов, но надо ещё пропылесосить квартиру и навести порядок в ванной, и разобрать холодильник, и выскочить в магазин за хлебом, потом загрузить стиральную машину, снять и перегладить вчерашнее бельё, вынести мусор и, кажется, из срочных дел всё. Но сколько на это всё уйдёт времени? И как выкроить хотя бы часок, чтобы спокойно сесть и почитать? Оборудуйте себе уголок для чтения. Небольшой изолированный закуток в доме или в саду, где вы могли бы спрятаться от всех. А главное, где ваш глаз не цеплялся бы за детали домашней обстановки, требующие вашего немедленного вмешательства. Известно ведь, что переделать все домашние дела в принципе невозможно. Обустройте свой уголок с любовью. Пусть он манит вас восхитительным уютом. Если вам нравится лежать на полу, свернувшись клубочком, принесите подушки, постелите пушистый коврик или купите себе красивый шезлонг. Позаботьтесь о хорошем освещении. Пусть в вашем уголке Вас всегда ждёт мягкий плед и удобные носки. На ровной твёрдой поверхности держите книги, дневник читателя, ручку и чашку чая, а также наушники, чтобы слушать аудиокниги. Предупредите домашних, что в течение часа вас ни для кого нет. Никому не позволяйте врываться к вам в читальню, если только этот кто-то не попросит разрешения тихонько посидеть с вами и тоже почитать. Забудьте на время про домашние дела. Если повезёт, кто-нибудь из домочадцев, заметив, что вы читаете, сам вымоет посуду.